Дата 15-е. Дела торговые. Через 3 часа тяжёлый гусеничный робот-погрузчик притащил в клешнях манипуляторов обещенный заряд антиматерии прямо к фрегату Паладин Тамара. В сопровождении своих офицеров я вышел встречать доставленную вондервафлю. Вот эта мощь поражали не только размеры бомбы. Даже находиться рядом с пятиметровой гудящей металлической сферой было небезопасно. У меня болезненно заныло сердце, как недвусмысленное предупреждение от навыка ощущения опасности. Это защитный кожух для транспортировки, пояснила Ленг Бионика, указав рукой на громадную металлическую сферу. Сам заряд находится внутри, он стандартного размера для размещения в космическую торпеду, эффективное прощание или дрона типа Пиявка А. Да, я провёл сканирование с использованием навыка Внутри толстой металлической оболочки находился шар примерно метрового диаметра, с какой-то слоёной начинкой и многочисленными нашлётками генераторов поля по поверхности. Интересно то, что вся эта конструкция отобразилась у меня на мини-карте как ловушка. Навык, Навык сканирования повышен, повышен до 101 уровня. Я насторожился и попросил Бионику прокомментировать. Девушка-андроид с готовностью пояснила: "Ловушка пуст так. Вот только предназначена она ловить целые флоты противника или уничтожать планеты. Оружие мощнейшее, крайне опасное и весьма дорогое в производстве. Заряду даже не обязательно попадать в цель. Задача будет выполнена даже при условии уничтожения выпущенного дрона, бомбы или торпеды средствами ПВО планеты или эсминцами противника. Тончайшие пластины антижелеза удерживаются в вакууме магнитным полем в ячейках графена-танталового композита. Отключение поля, нарушение герметичности корпуса или любое иное повреждение конструкции запустит процесс аннигиляции. И тогда самые мощные термоядерные боеприпасы покажутся лишь детскими хлопушками в сравнении со взрывом, который неминуемо произойдёт. Температура в эпицентре достигнет 28 миллионов градусов по вашей шкале Цельсия, а радиус уничтожения всего и вся составит не менее 6000 км. Здесь, в звездной системе Тесса, однажды случился взрыв антиматерии в космосе. Правда, в тысячи раз меньшего заряда и достаточно далеко от планеты. Но и тогда сгорели все спутники, а орбитальные верфи и варп-маяк пришлось заново восстанавливать. Так что будьте предельно аккуратны с этой ловушкой, Кунг Камар. Жуткое по своей разрушительной силе оружие, применить которое и при этом не погибнуть самому, было то еще по сложности задачи. После короткого совещания с инженером Арун Вамартом и суперкарго Авантоем Я выбрал вариант крепления боеприпаса на торпеду, и имперские техники приступили к распаковке опасного груза. Требовалось соблюдение строгих норм безопасности, и от всех посторонних потребовали удалиться, и даже меня попросили зайти на фрегат. Я посчитал момент удачным, чтобы поговорить с наблюдательницей с флоры Гертруанной Локи и направить её в реальный мир с сообщением для Кронкла. «Я попросил передать лидеру своры Мелиефатов, что моя дипломатическая миссия завершилась успешно. Империя согласна заключить мирный договор со сворой сроком на два тонга при следующих условиях. Мелиефаты будут соблюдать сложившиеся границы, а также пропустят небольшую группу корабля Империи через цепочку варп-маяков своры в сторону Земли. Эти корабли станут наблюдателями от Империи, поскольку император Георг I желает знать больше о происходящем на прародине человечества». Пусть сказанное мной и являлось несколько искаженной правдой, но я посчитал, что так договориться о проходе звездолетов будет гораздо проще. Герд Руани Локи, Крон Гулаа, да и всем остальным представителям Своры вовсе не обязательно пока что знать, что эти боевые звездолеты переданы мне как кунгу Земли и находятся в полном моем распоряжении. Мне уже сообщили, что линкор Невеста Хаоса и другие корабли выдвинулись в систему скопления Айсар и прибудут туда через двое суток. После чего будут ждать открытия варп маяка на стороне Мелифатов. Наблюдательница Своры кивнула и незамедлительно вышла из игры передать столь важное сообщение. Я же направился к нашей дриаде Ювелиру. Меня заинтересовало и даже удивило, что даже у самых влиятельных и важных представителей империи не имелось при себе предметов, поднимающих характеристики персонажей. Магические предметы не производятся в империи. Если так, то этим обстоятельствам нужно было пользоваться, пока эту перспективную торговую нишу не занял кто-либо иной. От Нефертити я вышел с коробкой колец и браслетов на плюс 1 к различным характеристикам. Эти предметы наш NPC ювелир наловчилась клепать фактически потоком и затем передавала торговке Герту Линетар на реализацию. Кроме предметов на плюс 1, имелось ещё одно симпатичное платиновое колечко на плюс 2 к интеллекту, но его я приберёг. Пусть сперва реализуются более простые. К сожалению, моя компаньонка осталась на покупоко, так что пришлось мне самому выполнять не свойственные для слушающего торговые функции. Я не стал мудрить и показал магические кольца королеве андроидов, спросив у девушки-андроида, будет ли спрос на такую ювелирку у богатых граждан империи. Всё зависит от цены на такую редкость. При цене до миллиона кредитов за единицу все 100 штук колец и браслетов разойдутся менее чем за минуту. Последовал быстрый ответ Ланг Бионике. Я даже сама готова скупить всю партию, чтобы прибывшие издалека гости не забивали себе голову подобными вещами. Я улыбнулся. Королева андроидов решила подзаработать. Впрочем, я не имел ничего против того, что меня избавят от необходимости самому заниматься реализацией товара. Но я не знал стоимость валюты империи и потому попросил собеседнице озвучить, что можно купить за 1 миллион кредитов или на 100 миллионов. Ответ меня удивил. Тяжелый крейсер стоил 30 миллионов кредитов. Штурмовой фрегат или фрегат-невидимка новейшей постройки 8-11 миллионов. Обычно же типовой фрегат Сафа, составляющий основную массу корабля империи, в полном вооружении можно было приобрести за 800 тысяч кредитов. Получалось, что за те кольца и браслеты, которые я продемонстрировал бионике, можно было приобрести сразу 3 тяжёлых крейсера, а на сдачу ещё дюжина фрегатов. Но я попросил провести оплату не в звёздолётах, поскольку их слишком долго выводить отсюды с территории империи. Да и экипажей к ним нет. А в драгоценных и редкоземельных металлах, тигнации, лютеции иридий, презия-1 можно платину или осмий. Я уже сталкивался с реализацией этих металлов и знал, что столь небольшой по объёмам и массе, а главное, востребованный товар уйдёт на крупных торговых станциях вроде Кастиуд 3 или на Поко-Поко фактически мгновенно. Мо ударили по рукам. Я передал всю ювелирку Ленг Бионике, а девушка-андроид заверила, что контейнеры с металлом прибудут в течение пары часов. И раз уж разговор всё равно зашёл про металлы, я попросил королеву андроидов прокомментировать ситуацию с танталом. Все звездолёты империи от самых малых и до гиганта Бога войны были сделаны из танталового сплава. Тантал хоть и не редкий, но уж точно не самый распространённый и дешёвый металл во вселенной. Неужели такие расходы оправданы, и хватает ли добываемого тантала на все нужды? Хороший вопрос к онг земле. Это действительно весьма болезненная тема для производственников и военных аналитиков, согласилась Бионика. С одной стороны, лучшие боевые качества и скорость перемещения звездолётов империи, с другой дороговизна производства и постоянный дефицит редких сплавов. Основным источником тантала была и остаётся планета С, родина хамелеонов. Кронпринц Георг во многом и стал императором благодаря тому, что захватил контроль над месторождениями с и смог наладить производство собственного флота. Но возможности ССССР всё же не безграничны. Другие же источники не столь богаты. Да, есть производство Тантала в системах Роя, но почти весь производимый металл потребляется самими эсияками. Поэтому идёт постоянно поиск новых источников стратегического металла. Империя даже закупает Тантал у эльвинов и других соседей. «О как! Во-первых, я обратил внимание на промелькнувшее название Эльвины. Помнится, руководитель своры Кронкла упоминал эту расу как обладающую очень сильным космическим флотом. Выходит, Империя находится с Эльвинами в дружеских отношениях, расторгует с ними. Во-вторых, похоже, появилась еще одна интересная тема для переговоров с Империей. Я достал планшет и вывел на экран информацию об астероиде, которую я обнаружил недавно в звездной системе GF-111K». «Куда мы отвозили срочный груз для добытчиков платины? Огромная плавающая в космосе каменюка, содержащая полтора миллиарда тонн тантала. Запасов хватит на 20 таких гигантов, как бог войны». Показал бионик и объяснил ситуацию, и девушка-андроид зависла почти на минуту, явно ведя переговоры с кем-то третьим. Наконец, собеседница оживилась. Долеко, конечно, получить доступ к этому источнику тантала промышленники империи не могут. К тому же, система захвачена композитом, что является дополнительной проблемой. Но скажу прямо, нам это интересно. Ведь вполне вероятно, что с развитием технологий звёздная система GF11K может стать более доступной, да и композит со временем может быть остановлен и даже полностью изгнан из нашей галактики. Я получил согласие от главы фракции финансистов Империи купить права на разработку этого астероида сроком на 100 лет. Цена 116 миллионов кредитов. Вложение крайне рискованное, но вполне может принести прибыль в отдалённом будущем. При этом от Кунг-комара требуется донести до всех заинтересованных сторон, что права на разработку астероида принадлежат Империи, и нарушение будет караться очень жёстко. Подозреваю, что 1,5 миллиарда тонн стратегически важного металла стоили на несколько порядков больше озвученной бионикой суммы. Но учитывая сложившиеся обстоятельства на фронте, добыча тантала в звёздной системе GF111K в ближайшем будущем была абсолютно невозможной. Да и Гекхуми илонцы и остальным космическим расам тантал в таких огромных количествах был не нужен. Так что едва ли я смог бы получить соизмеримую сумму за обнаруженное месторождение. К тому же то, что нужные империи ресурсы находились в захваченном композитом системе, давало какую-никакую, но всё же надежду, что Георг I изменит своё решение и всё же вступит в войну с могущественными захватчиками из другой галактики. Так что я дал согласие, опять же, потребовав доставить на борт моего фрегата ценные металлы на указанную сумму. И ещё один вопрос Ланг Бионика, немного личного характера, если можно. Ты всегда очень изысканно и даже шикарно одеваешься, но вот это алое платье выделяется даже на фоне остальных твоих нарядов. Оно прекрасно и уступает в красоте разве что своей хозяйке. Авторитет повышен до 134. Синтетическая блондинка смущённо заулыбалась и опустила взгляд в пол. Похоже, Ленг Бионика решила, что я с ней флиртую, а системное сообщение о росте авторитета означало, что мой комплимент принят королевой андроидов с благосклонностью. Я нисколько не кривил душой, и личная переводчица у Георга Первого действительно была редкой красоты, хоть и робот. Но у меня в данный момент был несколько другой интерес. Я никогда не видел такой необычно переливающейся ткани, да и покрой очень привлекательный и смелый. Скажи, где можно в вашей империи приобрести такое чудо? Я обещал своей супруге привезти из этого дальнего странствия что-то необычное и достойное правительнице первой директории, и подобное платье подошло бы как нельзя лучше в качестве подарка». Кун Камар. Платье действительно изысканное и безумно дорогое. И я очень рада, что хоть кто-то это оценил. Тончайшее и абсолютно не ощущающееся на теле. Настоящий сайванский шелк. Мономолекулярная цельная нить. Все кристаллы на вороте и рукавах настоящие рубины и имеют сертификаты подлинности. Такие платья шьют в системе Дамир, строго под заказ для особых церемоний. Единственная фабрика принадлежит родной сестре императора Лэнг Виолетте Ройл и Нокий Тон Месфель. Цена одного платья от 4 миллионов кредитов. Я поинтересовался сроками изготовления и доставкой. Выяснил, что если заказать сейчас, то курьерский быстрый звездолет за двое суток доставит готовый подарок в систему скопления Айсар. Это меня вполне устраивало. Все параметры тела Минну Лафин у меня имелись, до ее беременности. Так что оставался лишь вопрос оплаты. Я молча достал прибереженное кольцо на плюс два к интеллекту и протянул королеве андроидов. Лэнг Бионика осмотрела предложенную вещицу и также молча надела колечко на палец. Бионика ушла, я же облегченно выдохнул. Получилось! За этот короткий разговор с королевой андроидов решил сразу несколько задач. Теперь оставалось только доставить редкоземельные металлы на Поко-Поко, где профессиональная торговка Гертулинетар сможет оперативно реализовать товар, и фракция Реликт получит столь необходимые средства для экспансии по виртуальной земле. И тут в моей голове раздался голос. Кун Камар, это Дея. Отец и мачеха строго-настрого запретили мне приближаться к гостям с далёкой земли, но помешать нашему ментальному общению они не в силах. «До меня дошла информация о предложении стать главой одной из магических директорий и соправительницы человечества. Не знаю, что решит отец, но я согласна. В системе скопления Айсар не спешите уводить флотилию на варп-маяки с ворами Лейфатов. Подождите меня, я прибуду часов через пятьдесят и улечу на Землю вместе с этой группой звездолетов. И не говорите никому, особенно Бионике, иначе меня не отпустят».